Глава двадцать Крысы Ну как? Мы убили еще семь коргов, и теперь, когда Алиса поглотила силу десяти монстров, Лысый требовательно оглядел ее с головы до ног в поисках результата. Получилось! Как-то растерянно ответила девушка. Редкая метка магии, это же то, что нужно! И куда делся ее дикий и задиристый нрав? Похоже, скорость получения новых сил и способностей, несмотря на попытки храбриться, саму Алису все-таки пугает. «То, что нужно», — подтвердил я и забрал обратно рог демона. «То, что нужно», — также подтвердил Лысый и продолжил движение вперед, потому что нам потребуется убить еще немало коргов, чтобы расчистить себе дорогу до территории чужаков и чтобы получить для девушки минимум пятидесятый уровень. И мы шли вперед и убивали шестилапов, если их было больше одного, то, я настоял, скидывали их в пропасть, чтобы не рисковать и не задерживаться, официально, и продолжали движение. Может, это на первый взгляд покажется недальновидным, но после проверки на Алисе я получил достаточно свидетельств, чтобы попробовать использовать рок для активации своей маски. Но, тем не менее, мне не хотелось делать это на глазах у всех остальных. Вероятно, это боязнь некрасиво выглядеть, страх оказаться обязанным перед одолженной мне силой, или даже просто желание сохранить в тайне свой прогресс. Я точно не знаю, хотя, наверное, и поставил бы на последний вариант. Как бы там ни было, я как будто бы случайно провожал движением рук тех коргов, что мы отправляли в пропасть, и небольшие царапины на боках, оставленные вытащенным на мгновение рогом, После падения монстров и их смерти где-то там внизу, повышали прогресс активации аж на целых два пункта. В итоге за четыре часа я смог довести это значение до двадцати восьми очков из тысячи. Алиса получила сороковой уровень, а наши запасы пополнились на три десятка мечей, луков, посохов и других инструментов по отнятию жизней. Из интересного нам еще достались книги «Скорости и наблюдательности» а вот заклинаний пока не было. Похоже, в надеждах быстро пополнить библиотеку способностей или, по крайней мере, разобраться, с чем, возможно, смогу столкнуться у своих противников, я пока слишком далек от реальности. «А как мы вернемся назад?» Ну вот, не прошло и года, как Ирина набралась смелости спросить хоть что-то. «Похоже, ничего не делание, плохо на ней сказывается». Вот только при всем желании она еще крайне скоро сможет сделать в таком месте что-то маломальски полезное, чтобы хоть как-то это исправить. Разве это так важно? Было видно, что тот же Лысый до этого даже не задумывался над вопросом возвращения. Ну да, вот наглядная разница между тем, кто уже пожил тут, и тем, кто прибыл совсем недавно. Совершенно разное восприятие возможности смерти. Ирина начала пытаться скрыть свой страх, пытаясь объяснить его исследовательской целесообразностью и возможными удобствами в будущем. С одной стороны, в ее словах есть разумное зерно. Нам действительно впоследствии пригодится информация о том, как вернуться назад живым, для охоты, для отдыха, для пополнений и прокачки наших союзников. Наконец, чтобы в случае войны понимать, что защищать. Но именно сейчас прав лысый. Мы еще успеем все это узнать, а пока надо как можно скорее собирать информацию о чужаках. И к чему эти споры? Хотя, похоже, даже такая эмоциональная разрядка была не лишней. Если я успел хоть немного отдохнуть, то остальные не спали уже очень давно, и это явно начало сказываться на их организмах. Перерыв! Дождавшись очередного перекрестка, я резко остановился. «Четыре часа, вы спите, я сторожу!» «Иначе, боюсь, наш поход может закончиться раньше, чем нам бы хотелось». И действительно, в последних схватках Лысый допускал больше ошибок, чем раньше. А один раз так и вовсе пропустил полноценный удар и чудом не умер. Похоже, он и сам это заметил, и сейчас явно думал, стоит ли со мной спорить просто из принципа. К счастью, здравый смысл победил. Все трое моих спутников опустились на землю. А буквально через пару минут уже спали здоровым и крепким сном. И кто говорит, что при сильном стрессе нельзя уснуть? Устройте марш-бросок, несколько десятков смертельных схваток, и вы моментально забудете про такие мелочи, как нервы. Глядя на спящих рядом со мной людей, я не удержался и улыбнулся. Какие же мы все-таки разные! Вот бы уметь, как майя, копаться в чужих головах, да узнать, о чем каждый из нас думает, ради чего идет дальше. «Чего на самом деле хочет?» Постепенно абстрактные мысли перешли в практическое русло. Открыв доставшуюся от Сета карту, я прикинул наш дальнейший маршрут, а заодно и изучил пергамент в поисках подсказок на поднятый Ириной вопрос. «Ну, серьезно, не может же быть так, что из разлома можно выйти только умерев?» И действительно, стоило задаться этим вопросом, как стало ясно, То, что я сначала принял лишь за особенность шрифта, на самом деле тоже является знаком. Выходит, под каждым названием города не одна точка, а сразу две — вход и выход. И теперь, прикинув среднее расстояние между ними, можно будет в следующий раз легко найти такое и у нас. Забавно, как порой мы не замечаем самое очевидное. «Так было надо, простите, но главное — вы будете жить». Лысый едва разборчиво пробормотал эту фразу и провалился обратно в пучину сна. Интересно, что же ему там привиделось? А то, если честно, не ожидал от него подобной сентиментальности. Да и он явно тоже о таком не подумал, иначе вряд ли бы лег рядом с таким человеком, как я. В этот момент с той стороны, куда мы направлялись, раздалось знакомое цоканье лап по камню. Я привычно прислушался. Мне уже не надо было даже свешиваться вниз и использовать зрение, чтобы понять, сколько врагов к нам приближается. Один. Значит, можно не будить моих товарищей по отряду, а разобраться самому. Заодно и парочку экспериментов можно будет провести. В итоге, я даже не стал уходить в невидимость, а просто двинулся вперед, дожидаясь, пока мой противник не выскочит на верхнюю часть каменной тропы. Цокот ускорился... И вот передо мной уже стоит корг. Причем не изгой, а полноценная особь. Что ж, учитывая, что я уже знаю, как можно заставить его потратить очищение до активации моей ауры тьмы, проблем быть не должно. Вот только у меня в голове давно зреет один эксперимент, и сейчас думаю самое время его провести. Я ведь вывел теорию о том, что оружие приобретает в желудках монстров разлома особые свойства так почему бы это не проверить? Есть, конечно, сложности в виде того, что я могу просто избавиться от Корга, а не убить. Да и почему-то кажется, что вряд ли он станет жевать мою косу, пока ее хозяин бродит где-то рядом. К счастью, у меня есть небольшая идея на этот случай. «Открой ротик, будь хорошим мальчиком!» Я запустил в Корга самый обычный огненный шар, а потом, дождавшись, пока он яростно не заревет, Закинул ему туда еще и четыре склянки с зельем ускорения. Бегство карика — крайне полезная штука в бою, но имеет один побочный эффект. После окончания его действия ты ощущаешь слабость и двигаешься медленнее. Вот я и решил, что было бы неплохо попробовать обратить эту силу в свою пользу. Правда, следующие десять минут мне придется побегать. И правда, ускорившийся почти в два раза корг Несколько раз чуть меня не догнал, так что я справился лишь благодаря зельям скользкого пола и невидимости, помогающей скоротать пару минут, пока не откатится световой заряд, обнуляющий мои способности. В общем, побегали мы неплохо, а потом по истечении срока действия препарата, Корк просто взял и рухнул на землю. Не теряя времени, я тут же подскочил к нему... И, разжав челюсти, высыпал ему в пасть сразу несколько заготовленных заранее куч из предметов экипировки. А потом, поднапрягшись, засунул туда еще и две свои боевые косы. План на самом деле простой. Половину вещей я достану через минуту, все остальные через три с половиной, когда закончится сложившийся эффект ослабления. В итоге, я смогу не только проверить влияние нахождения внутри тваря разлома на разные предметы, но и соотнести его со временем хранения. Ладно, как раз пора доставать первую партию. Огненная коса, тип оружия улучшенный, физический урон 150, магический урон 150, модификатор скорость, требования, 50 силы, 50 интеллекта. И мой лучший друг по зачарованию предметов в этом жестоком мире. Усиленный красный эленид используется в качестве катализатора алхимических реакций. Используя магию, с его помощью можно запустить реакцию наложения чар и силы разлома. Доступно для оружия и доспехов тканевого типа. Требования. 500 интеллекта. Вот и все, что удалось улучшить. Броня, сережка на магическую защиту, белый эленит и даже зелья. Все они оказались измазаны в слюне корга, и больше ничего. Впрочем, и так результат оказался более чем интересным. Для начала оружие. Оно стало сильнее, причем, что характерно, и в физическом и магическом плане. Тут же появились мысли, не смогу ли я в итоге создать меч наподобие того, что сейчас у Лысого, с теми же требованиями, но при этом с уроном в два раза большим за счет магии. Конечно, в сражении с монстрами вторая часть силы меча не будет прирастать от комбо, но в дуэлях это тем не менее даст огромное преимущество. А Эленит Если у косы и появились требования к использованию, то они были еле заметны, а тут сразу пятьсот интеллекта. Даже представить страшно, к чему все это может привести. А если с помощью улучшенного Эленида зачаровать новую косу и улучшить уже ею? Может получиться очень даже неплохо, но эти эксперименты лучше отложить на потом. Все-таки не думаю, что разлом – это то место, где стоит позволять себе отвлекаться. Пусть и на такие интересные исследования. А вот и вторая порция поспела. За десять секунд до конца ослабления я вытащил все оставшиеся вещи, что успел засунуть в пасть коргу. Времени было мало, но я вкратце успел посмотреть, что же получилось. И надо сказать, на этот раз результат был похуже. Вся броня и мелочевка оказались просто-напросто разрушены, и ленит превратился в обычный красный булыжник без каких-либо свойств, И лишь коса повысила оба вида урона до 250, а требования до сотни. Будет над чем подумать, а сейчас надо постараться избавиться от моей подопытной крыски. Полоснув рогом почти очухавшегося корга, я плеснул ему под ноги одно из последних зелий скользкости и, хорошенько приложившись, столкнул его в пропасть. Вот и все, эксперимент закончен, а прогресс маски поднялся до 40. Больше ничего интересного за время, отведенное на отдых, не происходило. А потом, когда все проснулись, мы также без всяких изменений продолжили свое движение вперед. Лысый убивал коргов, я ему помогал, девушки просто копили уровни. И так до того самого момента, как Алиса произнесла заветные слова. «Я накопила нужное количество очков, хватит и на сто контроля и ловкость доведу до трехсот, повышаю». Мы как раз закончили обыскивать труп очередного корга. Вокруг никого не было, так что никаких причин отвечать отказом. «Да, но действуй постепенно». Я постарался говорить максимально холодно, чтобы девушка собралась и взяла себя в руки. «Это не игра, это жизнь, причем твоя. Если есть шанс не допустить ошибку, ты должна быть заинтересована в этом больше всех остальных». «Я поняла», — яростно кивнула Алиса, — А я продолжил. Тогда сейчас сначала используешь книгу, открываешь себе контроль, и мы вместе внимательно изучаем все изменения, что произойдут в тебе или в твоем описании. И только потом начинаем его повышать, причем не сразу до сотни, а понемногу. Ты же не хочешь пропустить какие-то другие интересные способности? И почему у меня такое чувство, что меня слушают только в полуха? Ладно, похоже, пока мы не пройдем первый этап, «Об остальном будет думать слишком сложно». «Начинай!» Алиса тут же выхватила у меня из рук книгу, что должна была бы открыть ей новую характеристику, и сжала ее побелевшими пальцами. «Один. Ничего не происходит. Два. Девушка прикрыла глаза. Три. Книга осыпалась на землю тут же стаившими в воздухе серебряными искрами, а в руках у Алисы осталась только бумажная закладка». Итак, посмотрим, что же тут произошло. Контроль появился. Тут же выдала свое заключение девушка, но очень быстро перешла от эмоций к конкретике. Восприятие не изменилось, координации тоже, заклинания работают как раньше, но появилась возможность, пока не активированная, усиливать их за счет контроля. Поднимаю взор, немного, но пока и этого хватит, чтобы заметить, скрывает девушка что-то или честно делится информацией. «Пройдись и нанеси пару ударов, я хочу сравнить их силу сейчас с тем, что будет, когда повысим этот контроль», — попросил Лысый, и тут я не удержался. «Но сначала скажи нам, что за штука у тебя в руке». И только сейчас все уставились на так и не отпущенный кусок бумаги, зажатый в крепкой девичьей ладони.